«Катя, прошло несколько дней, и я все еще жила как в тумане. Меня старались поддержать и Наталья, и Петр Сергеевич, и Рома. Но не так просто смириться и идти дальше. Я понимаю, что моя жизнь продолжается, и бабушке бы не понравилось, что я так переживаю. Но ничего с собой поделать не получалось. Меня словно все глубже затягивала эта трясина, и как выбраться из нее я не знала». Уже скоро кончалось отведенное время освобождения от гимназии, которое мне дали, когда узнали о моей ситуации. И мне нужно возвращаться к учебе, иначе я пропущу слишком много, и потом не смогу нагнать. Но как я смогу ездить туда, где будут эти взгляды и шепотки, да еще и смогу сосредоточиться на учебе, я просто не знала. А эти странные отношения с Ромой вообще выбили последнюю почву из-под ног. Периодами я все же стала выплывать из ареола горя. И анализировать то, что происходило все эти дни. Рома был постоянно рядом. Даже Дашка на кладбище столько со мной не сидела, сколько просидел он. Он принес мне бургеры и колу, и я плакала на его плече в машине. Он обнимал меня. От картинок, которые смутно мелькали в моем сознании, больше даже запахами и ощущениями тепла и жара крепкого тела парня жара полил щеки. Мы с Питерским обнимались. Он меня поддерживал и не смеялся. Боже мой, даже не верится. И почему-то жутко стыдно от своих слез перед ним, от того, как я вцепилась пальцами в ткань его пиджака, как выливала на него свою боль, как жаловалась, что осталась совсем одна, а он почему-то утверждал обратное. Ему словно не все равно, что моя жизнь едва не рухнула, будто бы не все равно на мою боль. Но я просто не могу в это поверить. Наверное, я в припадке боли просто что-то поняла не так, или мне половина померещилась. Стуку в дверь отвлек меня от грустных мыслей. «Кать, это я!» — услышала я голос Романа из-за двери. «Можно?» — я поднялась с ковра, где сидела и слушала мелодии, которые любила бабушка. Дошла до двери и открыла ее. «Что тебе?» — спросила я. «Можно зайти?» — задал вопрос он. «Или на пороге будем говорить. Заходи». Я пожала плечами и отступила вглубь комнаты, сворачивая наушники, чтобы затем убрать их в карман. Музыку слушала, сказал он. Ну да, ответила очевидная я. Ты до сих пор проводными пользуешься? Прошлый век. Ну вот теперь я снова узнаю романа, мажора и сноба. Не у всех есть деньги на игрушки без проводов, сказала я. Хм, хмыкнул питерский, сообразив, что несет фигню. Ну ладно, я вот что пришел. Тут мне Архип предлагает щенка взять. У них мопсиха ощенелась несколько месяцев назад. Только я что-то не уверен, что смогу за ним ухаживать сам, но отказываться как-то неудобно. Смотри. Я опустила глаза на смартфон Рома, который он сунул мне под нос. Ой, божечки, какой классный! Улыбнулась я невольно. Щенок был настолько милым, что смотреть на него и не улыбаться было просто нереально. Какой чудесный малыш! Конечно, бери. Ты что, научишься ухаживать за ним? Думаешь? Да, они такие милые, как плюшевые мишки. Ага, и шерсти не так много от мопсов. А ты что-то знаешь вообще, как там за ними ухаживать? Да не особо. Повела я плечом. Знаю, что гулять с ними надо, ставить прививки и пока они маленькие, убирать за ними. А ты знала, что есть памперсы для собак? Я невольно прыснула со смеху. Серьезно? — Да, то они же мину могут прямо у тебя под носом оставить. Не хотелось бы. — Представляешь, встала с утра, а нога в мягкое и тёплое как вляпалось. — О, сморщилась я. — Этот моб с Рома, если ты его возьмёшь, будет только в твоей комнате сидеть. — Нет, я пришлю его к тебе под утро. — Очень смешно, Питерский. — Вообще-то в Гугле всё должно быть по уходу за ними. — Ну да, почитаю. — Иди, иди, тебе полезно. Рома отцыкнул, но не стал спорить. Ты в школу-то собираешься? Алла уже спрашивала про тебя. Там твой театральный кружок стынет без тебя. Все ждут, плачут там. Ну прямо плачут. Посмотрела я на него, ощущая, как снова моих губ коснулась улыбка. Не думала, что после всего я смогу еще когда-то улыбаться и испытывать что-то кроме этой боли. А,、ага, весь пол актового зала залили слезами. Понедельник, хотела бы Алла тебя уже увидеть, а то, как она сказала, ты очень сильно отстанешь от программы и рискуешь не сдать экзамены. Я опустила я ресницы, сказала так, как чувствовала на самом деле. Постараюсь собраться, на самом деле мне все еще очень трудно. Мы все это понимаем, также искренне отозвался он. Но жизнь продолжается и тебе необходимо возвращаться в гимназию, чтобы не потерять свое место. А почему тебя это волнует? Снова подняла я взгляд на него. Он ведет себя совсем не так, как раньше, как будто два разных человека я знала, и меня все это смущало. Волнует, ответил он, дав себе несколько секунд на раздумье. Почему? Потому что, сказал Питерский и вышел из комнаты. Отличный ответ, достойный Питерского. Но вздохнула и отметила про себя, что мысли о щенке меня отвлекают. Пойду что-ли почитаю про мопсов. Главное, чтобы вернуться к привычному образу жизни, нужно уметь отвлекаться. Иначе я действительно могу пустить всю жизнь под откос, если позволю этой боли меня поглотить. Роман. В комнате уселся на диван с ногами и думал о том, что произошло сейчас. «Мой фокус с мопсом удался», — она улыбнулась. «Никакого щенкова Архипа не было, я все это придумал». И теперь мне надо уговорить отца на то, чтобы в доме появился маленький мопс и найти такого для покупки. Наташа давно хотела собаку, и теперь я могу взять ее в союзники. Стоит отдать ей должное, будущая жена отца все же намного лучше, чем я себе придумал. Она заботилась о Кате все эти дни, следила, чтобы она ела хоть что-то и принимала успокоительное. Теперь же мы вместе надавим на отца и купим собаку. Катя точно отвлечется на заботу о более слабых и перестанет жить только горем. Ее лицо прямо просветлело, когда она разглядывала щенка, которого я нашел в интернете. Она на миг снова стала той лучистой Катей, которую я видел до трагедии в ее жизни, разве что только очень бледной. Щенок и кружок, который так любит Романова, должны ее встряхнуть. Хватит ей уже страдать. Пора возвращаться к жизни. Подтянул ноги к себе и положил голову на колени, уставившись в стену невидящим взором. А что отвечать на ее вопросы, почему меня волнует ее судьба, я не знал. Понимал, что рано или поздно она станет их задавать, но я терялся, когда она задавала такие вопросы прямо. Духу не хватило сказать, что я просто желаю, чтобы ей больше не было так больно, потому что она мне не безразлична, и я ее боль тоже чувствую. Не знал, что так бывает. Боль не моя. А болею ею я, как странно!